Глава 9. Как возобновилась дружба падре Амара с обитательницами домика на улице Милосердия. Он обедал рано, после обеда читал по молитвеннику, положенный, но как только церковные часы били 7, набрасывал на плечи плащ и выходил прогуляться по базарной площади. Затем шёл мимо аптеки, где ленивая, опираясь на зонты, беседовали посетители. Когда Амара замечал, что в столовой у Сан-Джанейры засветились окна, все его желания разом просыпались, кровь начинала бурлить в жилах. Он дергал дверной колокольчик и каждый раз при его пронзительном звяканье испытывал страх, что мать догадалась или что Амелия разлюбила его. И с суеверия он всегда старался ступить на порог правой ногой. Обе сеньора Гансоза, Доно Жозеф Алдиас и каноник обычно уже сидели в столовой. Каноник теперь почти ежедневно обедал у Сан-Жанейры и в этот послеобеденный час дремал в кресле. Когда Амара входил, он просыпался и говорил, зевая: "Привет нашему любимчику". Амара садился возле Амелии, работавшей у стола. Они обменивались проникновенным взглядом. говорившем, что их любовь возросла со вчерашнего вечера, иногда они страстно прижимались коленями друг к другу под столом. Начиналась застольная беседа. Разговоры всегда вертелись вокруг одних и тех же, никогда не терявших новизны пустяков. Из-за чего возникла ссорка в попечительстве о имеющих, что сказал сеньор Декан, за что каноник Кампос прогнал кухарку что болтают о жене Новайса. Побойтесь Бога, бурчал каноник, зашевелившись в кресле. Где же христианское снисхождение к ближнему? Потом икнув, снова закрывал глаза. На лестнице раздавался скрип сапог Жуана Эдуарда. Амилия торопливо раскладывала ломберный столик для манилльи. Постоянными партнёрами были старшая Гонсоза Доно Джозеф и Каноник. Амара играл плохо, и Амелия, большая специалист по части карточных игр, садилась позади него и подавала советы. После первой же взяток начинались шумные споры. Амара поворачивал голову к Амелии, так что лица их почти соприкасались, и спрашивал, томно показывая глазами на ту или иную карту, с какой ходить. С этой? Нет-нет. Погодите, дайте взглянуть, отвечала она, заливаясь румянцем. Её рука прикасалась к плечу Амары. Священник слышал запах духов, которыми она теперь немного злоупотребляла. Напротив них, возле дона Жуакина Гонсозе, сидел, покусывая ус Жоан Эдуарда, и не сводил с Амелии страстного взгляда. Амелия не знала, как ей избавиться от этой пары влюблённых глаз. постоянно устремлённых на её лицо. Наконец она заявила своему жениху, что это даже не прилично. При сеньоре соборном настоятеле, таком строгом священнике, целый вечер пялит на неё глаза. Иногда она говорила ему со смехом: "О, сеньор Жуан Эдуардо, ступайте, развлеките маменку, а то она совсем засыпает". И Жуан Эдуардо послушно отправлялся заниматься разговором с Анжелонейро. которая сонно шевелила спицами. После чая Амелия садилась за фортепиано. Вся лейрия была в то время помешана на старинной мексиканской песне под названием «Чикита». Амара тоже находил, что песенка прелесть, и улыбался от радости своей белозубой улыбкой, едва Амелия запевала, вкладывая в свой голос всю доступную ей песню. графическую негу. Когда я отплыл из гованны, спаси меня, бог. Но Амара больше любил другой куплет, когда Амелия, едва касаясь пальцами клавиш, слегка откинувшись назад, полузакрыв влажные глаза и чуть заметно поводя головой, томно выговаривала по-испански: Если к тебе в окошко влетит голубка, знай, «Это я привет тебе шлю, подруга». А сколько в ней было грации, сколько истины креольского шарма, когда она выводила воркующим голосом, «Что ответишь ты мне? Да, ответишь или нет?» Но старухи уже требовали его к себе заканчивать партию в Манилью. И подпивая Амелию, он подсаживался к игральному столику, с сигареткой во рту и слезой умиления и счастья в глазах. По пятницам бывал большой приём. В этот день дона Мария де Асомсан являлась в своём парадном платье из чёрного шёлка. Она была богата, состояла в родстве с несколькими федальго, и потому ей отводили почётное место, и она шла прямо туда. манерно покачивая бедрами и шурша шелком. Перед тем, как подавать чай, Сан-Жоне распускалась с ней в свою комнату, где для Доны Марии всегда был припасен графинчик выдержанной на лифке, и обе подруги долго беседовали, сидя в низких креслицах. Потом Артур Каусейра, с каждым днем все более испитой и чахлый, исполнял новое фадо своего сочинения «Фадо Орд». об исповеди в часовне купедона, колено преклоня, пред падреку педоном в любви признался я. Далее шли признания в безобидных грешках, торжественное покаяние в любви, нижнейшее и питимия. Шесть поцелуев утром, одно объятие в ночь. И пост одни бисквиты тебе должны помочь. Это благочестиво-галантное произведение заслужило весьма высокую оценку у епархиального духовенства. Сеньор де Кан пожелал получить для себя копию и спросил, имея в виду сочинителя: "Кто же сей искусный Анакреон?" Узнав, что это писарь из муниципальной палаты, Сеньор де Каната звался сеньором столь похвально в присутствии супруги гражданского губернатора, что Артур получил прибавку к жалованию в 8 меилрейсов, которую уже много лет счётно вымаливал у начальства. В На этих собраниях всегда можно было видеть и либанье, который неутомимо благонял. Его коронным номером было посещение поцелуя у Донны Марии де Асунса. Старая сеньора громко негодовала и бурно обмахивалась веером, из-под тишка бросая на соблазнителя плотоядные взоры. Затем Лебонинья ненадолго исчез и появился в юбке Амелии и чипце Сан-Жанейры. Он изображал, будто охвачен любовной страстью к Жоанну Эдуарда. Старые святоши резгливо хохотали, а клерк пятился, покраснев до корней волос. Еной раз приходили падра брито и падра нотарио, и тогда затевалось большое лато. Амара и Амелия всегда сидели рядом, и весь вечер прижимаясь друг к другу коленями, разгорячённые, красные, томились одним и тем же напряжённым желанием. Амара уходил с каждым днём всё более влюблённый. Он медленно шагал по улице, снова и снова переживая упоительные радости. какие давала ему эта любовь. Он вспоминал взгляды, ускоренное дыхание девичьей груди, волнующее прикосновение колен и рук. Дома он быстро раздевался. Ему приятно было думать об Амелии в темноте, укутавшись одеялом. Он вызывал воображение одно за другим, все доказательства ее любви. Так мы вдыхаем поочередно аромат сначала одного, потом другого цветка. и его охватывало подлинное опьянение гордостью за себя. Амелия — самая красивая девушка в городе, и она выбрала его, его католического падре, существо, навеки изгнанное из женских снов, унылое, бесполое, кружащее, точно подозрительный бродяга за околицей чувств. К любви его примешивалась благодарность, смежая веки он бормотал, «Какая ты милая, какая добрая!» Но порой страсть вспыхивала в нем мятежно и нетерпеливо. Пробыв подли Амелии три несравненных часа, поминутно чувствуя на себе ее взгляд, упиваясь с чарами, исходившими от каждого ее движения, он испытывал такое любовное томление, что лишь усилием воли сдерживал себя, чтобы не натворить глупостей, Прямо тут же на глазах у матери. Но после, очутившись в своей комнате, он в отчаянии ломал руки. Эта девушка была нужна ему сейчас, в сию минуту, и без всяких помех. И он начинал придумывать разные способы достигнуть цели. Написать ей письмо. Снять уединенный домик, чтобы там беспрепятственно встречаться. Устроить веселительную прогулку в чью-нибудь усадьбу. Но планы эти казались ему самому неисполнимыми и опасными. Стоило лишь вспомнить про ницательные глазки Донны Жозефы Диас, злые языки сестёр Гонсоза. Препятствия возникали перед ним как многорядные крепостные стены, и он снова проклинал судьбу: зачем он не свободен? Зачем он не может прямо и открыто войти в этот дом, попросить Амелию в жёны? Любить её без греха и не скрываясь. Зачем его сделали священником? Всё это старая болтовня маркиза де Алегрос. Он не отрекался от звания мужчины по собственной воле. Его погнали на стезю священства, как гонец скотину на убой. В возбуждении, бегая по комнате, он обращал обвинения ещё выше. против celibata и церкви. Celibat обед безбрачия, подписанного католическим священником. Для чего она запрещает своим служителям, обыкновенным людям, живущим среди людей, удовлетворение естественной потребности, доступной даже животным? Кто вообразил что достаточно сказать молодому и сильному мужчине ты будешь целомудрен и голос его крови умолкнет сразу и навсегда неужели они воображают что латинского слова окедо вступаю произнесенного дрожащим перепуганным семинаристом довольна чтобы навсегда усмирить сокрушительный мятеж плоти кто это выдумал синклипт в рядахвых прилатов, всехвшихся из глухих обителей, неведовших ни о чём, кроме педантичной школьной премудрости, иссохших, как старый пергамент, бессильных, как явнухи. Что знали они о природе и её соблазнах? Посидели бы часика два возле Амелиазиньи, и даже они бы почувствовали, как под покровами их святости восстают нетерпеливые желания. Всего можно избежать, от всего уйти, только не от любви. А если любовь это веление рока, то зачем она запрещена священникам? Почему им не дают любить чисто и без позора? Неужели лучше, чтобы служители церкви искали её в грязных притонах? Потому что, да будет всем известно, плоть слаба. Плоть. Он задумался об этих трёх врагах души: мерзком счаславии, дьяволе и плоти. Они являлись ему в трёх живых образах: плоть красивая женщина, дьявол чёрная фигура с огненными глазами и козлиным копытом, мерзкое счаславие Нечто неопределённое, ослепительное богатство, конные упряжки, особняки всё, что он видел у графа Дерибасма. Но какое зло причинили эти три соблазны его душе? Зявало он не знал. Красивая женщина любила его и была единственной отрадой его жизни. А свет, то есть синьор граф, удостоил его участия. обращение сердечных рукопожатий да и как уйдёшь от мирской щиты и собственного тела разве чтоб бежать от них по примеру древних отшельников в пустыню и жить там со зверями но разве не внушали ему учителя в семинарии что он принадлежит к церкви воинствующей разве не порицали они аскетизм как дезертирство из рядов служителей святого дела невозможно понять, невозможно понять. Он пытался оправдать свою любовь примерами из священных книг. Библия полна рассказов о свадебных торжествах. Влюблённые царицы выходят к жениху в одеждах, вынизанных самоцветами. Жених идёт навстречу невесте, чего его повязана белой льняной тканью. Он волочит за рога белого ягнёнка. Левиты бьют в серебряные тарелки, призывая имя Бога. Распахиваются железные ворота города, чтобы впустить караван с сокровищами, присланными для выкупа невесты. На горбатых спинах верблюдов скрипят обвязанные пурпурными шнурами ящики из сандалового дерева с её бесценным приданым. Ну ученики в знак обручения целуются на арене римского цирка под вопли и рукоплескания черни уже слышишь жаркое дыхание львиной пасти даже сам Иисус не всегда блюл свою непостижимую святость конечно на улицах Иерусалима на торжащих Давидова холма он был холоден и чужд всего земного Но и у него был тихий уголок, посвящённый любви и вдохновению, в Ифании, под сикоморой в саду у Лазаря. И там, пока его сподвижники, тощие на заре, пили молоко и шешукулись между собой, он смотрел на золочёную кровлю храма, на римских солдат, метавших диск у золотых ворот, на влюблённых гулявших под тенью всеманских рощ и клал руку на золотые кудри Марфы, которая любила его и пряла, прикорнув у его ног. Значит, и его любовь к Амелии лишь нарушение канонических правил, но вовсе не грех пятнающий душу. Она может прогневить сеньора декана, но не господа Бога. Правили согласный с законами природы, священство с более человечным уставом. Ему приходило в голову, не перейти ли в протестантскую веру, но где как. Это казалось столь же нереальным, как перенести старый собор на вершину холма, где стояли развалины крепости Дона Динниса. Он пожимал плечами, отметая, как ненужный хлам, свои туманные рассуждения. Все это пустое умствование и трата слов. Ясно одно. Он без ума от этой девушки. Ему нужна ее любовь, нужны ее поцелуи, нужна она вся, с душой и телом. И если бы сеньор-епископ не был стариком, он действовал бы точно так же. И сам Папа Римский поступал бы не иначе. Уже было и три, и четыре часа ночи, а он все расхаживал по комнате, рассуждая вслух с самим собой. Не раз и не два, проходя поздно ночью улицей Соузас, Жоан Эдуардо видел, что в окне у соборного настоятеля тускло светится огонь. Дело в том, что в последнее время Жоан Эдуардо, как все, кто страдает от несчастной любви, завел печальную привычку бродить ночью по улицам. Клерк с первого же дня заметил, что Амелия питает особенную симпатию к Падре Амара. Но зная, как она предана церкви и какое получила воспитание, он объяснял это уважением к сутане и к правам духовника. И все же он инстинктивно возненавидел Падре Амара. Он всегда недолюбливал священников. Жоан Эдуардо находил, что они... представляет угрозу цивилизации и свободе, считал их интриганами и развратниками, предполагал, что все они в заговоре с целью восстановить средневековые порядки. Исповедён отвергал как ужасающие силы оружия, направленные на разрушение семьи, и его вера в Бога была чисто отвлечённой, врождённой обрядом, молебством, постам. Он бүгге говорил перед поэтической фигурой Иисуса, революционера, друга бедняков, и перед возвышенной идеей Бога, пронизывающей всю Вселенную. К Месси он стал ходить только с тех пор, как полюбил Амелию, да и то лишь из уважения к Сан-Жан-Эйре. Он мечтал ускорить свадьбу, чтобы вырвать Амелию из кружка ханжей и попов. Ему неприятно было думать, что его жена — был вечно дрожать перед адом, проводить часы на службе в соборе и исповедоваться духовным наставником, который, как он думал, стремится вырвать у исповедниц супружеские тайны. Когда Маро снова стал за всегда темчеи петьи на улице Милосердия, Жоанна Дуардо был очень недоволен. Опять здесь этот проныра Как его же было им увидеть, что отношения Амелии и священника ещё теснее, что при появлении падре Амара девушка вся оживает, и что тут непростая, обыкновенная дружба. Как она вспыхивает, когда этот падре входит в столовую, с каким самозабвением слушает его речи, как старается непременно сесть рядом с ним за партию в лато. Однажды утром Он пришел в крайнем волнении и, выждав, когда Сан-Жан-Эро отлучилась на кухню поговорить с Руссой, сказал Амелия, «Знаете, менина Амелия, мне очень неприятна ваша короткость с сеньором Падре Амара». Она подняла на него удивленные глаза. «Короткость? А как же мне с ним держаться? Он наш друг, жил в нашем доме. И все же, все же...» Ах! «Ну ничего, успокойтесь. Если это вас тревожит, то я больше близко к нему не подойду». Жоан Эдуардо успокоился и заключил, что все это так, ничего, излишняя набожность и только, преклонение перед долгополыми. Амелия поняла, что надо быть осторожней. Она всегда считала клерка недотепой. «Если уж он заметил...» то что говорить о хитреньких сеньорах Гансоза, об испытанной сплетнице с сестре Канонике? С этих пор, едва услышав на лестнице шаги Амара, она спешила принять рассеянный вид, что удавалось ей довольно плохо. Увы, стоило ему заговорить своим мягким голосом или взглянуть на нее черными глазами, от одного взгляда которых в ней содрогалась каждая жилка, и ее напускное равнодушие таяло, как тонкий лёд под солнцем, и каждое её движение, каждое слово внятно говорили о любви. Случалось, что всецело отдавшейся своему восторгу, она совсем забывала о Жане Эдуарда и ужасно удивлялась, когда где-нибудь в углу вдруг раздавался его унылый голос. Она, впрочем, чувствовала, что маменьки приятельницы окружают её дружбу с соборным настоятелем лучшим любевн и покровительственным одобрением. Для них он был поудавшим выражением каноника, нашим любимчиком. Во всех взглядах и ужимках старых святош проглядывало любовное восхищение, и это ограждало и подстёгивало страсть Амелии. Донна Мария де Асумсан не раз шептала ей на ухо: "Посмотри на него, всё отдай и мало Это краса и гордость духовенства, другого такого нет. А Жоана Эдуарда все они считали пустым номером. Амелия уже и не скрывала своего пренебрежения к жениху. Ночные туфли, которые она начала было для него вышивать, давно исчезли из её рабочей корзинки. Она больше не караулила у окна, когда он пройдёт в контору мимо их дома. Больше не оставалось сомнений и у Жоана Эдуарда, и он был мрачен, как чёрная ночь. Амелия влюбилась в этого падра, говорил он себе, и к боли за утраченное счастье примешивалось опасение за честь девушки. Однажды после мессы, заметив, что Амелия выходит из собора, он дождался её у аптеки и решительно сказал: "Я должен поговорить с вами, минина Амелия". Так продолжаться не может. Я не в силах. Вы влюблены в падре Амара. Побелев как мел, прикусив губу, Амелия ответила. Вы хотите оскорбить меня? Она с негодованием отвернулась и пошла прочь. Он схватил ее за рука в жакетке. Послушайте, минина Амелия, я не хочу оскорблять вас, но вы не знаете, я до того дошел, что у меня... У меня сердце разрывается. Голос его пристёкся от волнения. Вы не правы. Это недоразумение, пробормотала она. Тогда поклянитесь, что между вами и этим падра ничего нет. Клянусь спасением души, ничего нет. Но имейте в виду, если вы ещё раз об этом заговорите, если вздумаете меня оскорблять, я всё расскажу маменьке, и вам откажут от дома. О, менина Амелия! Нам нельзя стоять тут и разговаривать. Вон уже Донна Микаэла смотрит. Старуха Донна Микаэла действительно приподняла край муслиновой занавески и смотрела на них своими быстрыми и любопытными глазками, прижавшись сморщенным лицом к стеклу. Они сейчас же разошлись, и разочарованная старуха опустила занавеску. В тот же вечер Амелия, воспользовавшись тем, что дамы из-за большой горячности обсуждали проповеди миссионеров, выступавших в Ворозе. Тихо сказала Амара, продолжая работать иглой: "Нам надо быть осторожнее. Не смотрите на меня при гостях и не садитесь возле меня". Кое-кто заметил. Амара сейчас же отодвинулся от неё вместе со стулом и пересел ближе к Донне Марии де Асунсан, но несмотря на предостережение Амелии, Газее, когда они отрывались от неё, мы брошая безмолвные тревожно. Он со страхом ждал признаков подозрения со стороны матери или коварных перемигиваний старух, которые непременно устроят скандал. После чая, когда все шумно задвигали стульями, пересаживаясь для игры в лато, он быстро спросил: "Кто заметил?" "Никто, просто я боюсь. Надо быть осторожнее". С этого дня кончились нежные взгляды, сиденья рядышком, секретничанье. И они испытывали новое острое удовольствие от того, что по обоюдному сговору держались друг с другом холодно, в глубине души гордясь и радуясь, что у них общая тайна — их любовь. Амелия упивалась этим новым счастьем, пока падре Амара болтал со старухами, Она слушала его голос, его шутки, впитывала всем существом его присутствие, и при этом целомудренно опустив глаза, вышивала ночные туфли для Жоана Эдуарда, ибо из хитрости она снова принялась за эту работу. И всё-таки клерк не был вполне спокоен. Ему не нравилось, что подра Амара проводит все вечера на улицах милосердия. что он удобно сидит в кресле, закинув нога на ногу и наслаждаясь умиленным поклонением старух. Амелия Зинья, да, Амелия Зинья теперь ведет себя хорошо, она мне верна, думал Жоан Эдуардо и все-таки знал, что Падре Амара к ней неравнодушен, что он на нее глазеет. Амелия поклялась, спасением своей души, что у них ничего нет. И он ей верил, и всё же боялся старух, богогоревших перед падре Амара, боялся их медленного, но упорного увледяния. Нет, он не успокоится, пока не получит место чиновника в гражданском управлении и не уведёт Амелию из этого пропитанного ханжеством дома. Но счастливый Мик всё не наступал. И каждый вечер Жоан Эдуардо уходил с улицы Милосердия, все более влюбленный, мучаясь ревностью, остро ненавидя долгополых и не находя в себе мужества отказаться от этой любви. Тут-то и завел он привычку бродить ночью по городу. Иногда он снова заглядывал на улицу Милосердия, посмотреть на закрытое окно Амелии, Оттуда шел на старую аллею у реки, на равнодушный шелест деревьев, только обострял его тоску. Он отправлялся в бильярдное заведение, смотрел на игроков, гонявших шары, на растрепанного маркера, который зевал, прислоняясь к бильярдному столу. В воздухе стоял запах скверного керосина. Клерк выходил и медленно брел в редакцию голоса округа.